Ой, бог, сколько я вчера выпила!» Голова жутко раскалывалась, в висках трещала. Вспомнив вчерашний сон, я улыбнулась, не открывая глаз, и укуталась в подушку. «М -м, а тот, со взглядом льдистых глаз, ничего такой!» «Эй, долго лежать будешь?» Резко подскочила, распахнув веки и уставившись на диареллу. «Не сон, это все не сон!» Это жуткая, ужасная реальность. И у владыки не просто льдистые глаза, а леденящий душу взгляд. «Дай-ка догадаюсь, ты подумала, что вчерашний сон?» «Надеялась», – пробормотала я. «Спешу тебя разочаровать», – широко улыбнулась удруженька. «Прежде чем ты пойдешь умываться, нужно обсудить пару моментов. Мы с тобой однокурсницы и лучшие подруги». Я зову тебя Ив, а ты меня Диа. Ты ужасающая, бескомпромиссная и очень-очень сильная магиня. Даже сравнишься по магии с драконами. Поэтому ты не просишь прощения, не отвлекаешься по пустякам, не помогаешь сирым и убогим, коих в этой академии, конечно, мало, но есть. Ты меня поняла? Кивнула. Мне не поверили. Кивнула еще раз для пущей убедительности, согласилась вслух. «Поняла. И Ивета Тильт стерва. Не понимаю. Ты-то почему с ней дружишь?» «Привычка». Слишком быстро, будто заготовленная ложь, ответила Диа. «Мы вместе с детства. Не суди ее строго. Их не повезло с родителями. А теперь идем умываться. Ты, главное, разговаривай поменьше. Поняла?» Кивнула. Мне не поверили. Кивнула еще раз. И для пущей убедительности согласилась вслух.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 Причудом, в давно все привыкли. Мы вышли в коридор, поэтому соседка понизила голос и продолжила уже в другом тоне. Особенно к смене твоего настроения. Ясно, Ивета местный тиран. Ну, чудесно, просто прекрасно. И как выпутываться из всего этого? Однако в коридоре девушки были улыбчивы и дружелюбны, по крайней мере, внешне. Неужели Ивета их настолько запугала? Завершив утренние омовения, мы вернулись в комнату. Боль в голове еще не до конца утихла, и маленькие молоточки продолжали бить по вискам, но это было терпимо. Поскорее бы, заклятие устаканилось. «Одевайся», — скомандовала Дея, махнув рукой в сторону шкафа. «Выбери что-нибудь оттуда, все равно поверх платья все студенты должны носить фирменные серебряные мантии, шляпки и туфельки. Ты их сразу увидишь». Увидела. Элегантно, что сказать. Этакие студентки из Шармбатона. Шармбатон. В переводе с французского «Красивые волшебные палочки». Французская школа волшебства из вымышленного волшебного мира Гарри Поттера британской писательницы Джон Роулинг. Платье я выбрала персикового цвета до щиколоток, со струящейся юбкой и глухим воротом. Что мне стоит надеть чужую одежду, тогда я ношу чужое обличье? А владыка это кто? Спросила я, пока переодевалась. Владыка — глава клана Ледяных Драконов, повелитель льда и властитель Ледяного Чертога, Лайт Снежный. Слишком много льда, определенно. Мы в Академии на его землях, лучшей Академии мира по подготовке снежных магов. Здесь учатся самые одаренные. Дия смотрела на меня беглым презрительным взглядом. По крайней мере, так было до недавнего времени. «Вот как!» – пробормотала я, вспомнив, как дерзила владыки на балу. «Что-то про облысение рассказала?» «А что с его волосами?» «Ого, это самое удивительное!» Глаза Диа загорелись, но в этот момент она взглянула на медальон. «Похоже, я вчера видела у Эветы. Что-то вроде напоминалки или таймера. Идем, пора спешить. И прошу, отзывайся на Ивету. Ах, да, и вот это. Диа достала из наплечной сумки еще один такой кулон. Хрономорф. Он будет напоминать тебе о начале занятий, экзаменов, завтрака и прочем. Умная штука. И сумку с ученическими принадлежностями не забудь. Ив. Я перекинула бирюзовую сумку через плечо и поспешила за Диа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 И в более-менее адекватном состоянии я могла как следует рассмотреть место своего пребывания. Территория Академии впечатляла. Перед нами раскинулся парк с хвойными деревьями, узкими и широкими ручейками, гравийных дорожек и уютными скамеечками. Справа от нас за грядой деревьев выселилось здание Академии, из которого я вчера и выбежала на мороз. Сегодня я подобной ошибки не совершила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 Машинально поправила меня одея и нахмурилась. Я подумаю, что с этим сделать. Мы забежали в здание академии и, сдав верхнюю одежду в гардероб, поспешили в столовую. Я с интересом оглядывалась по сторонам. Вчера я была слишком потрясена, чтобы уделить должное внимание зодчеству. Но сегодня просто восхищалась лепниной, фресками, балюстрадой. Мимо проходили студенты. Девушки в элегантных мантиях и шапках и парни тоже в мантиях, но более грубого и мешковатого кроя с капюшонами. Многие здоровались со мной и Диареллой, но скорее дежурно, чем по-настоящему тепло. Столовая оказалась просторной со множеством прямоугольных тяжелых столов и светлого дерева, и мягких стульев с высокими спинками, половина из которых уже была занята. Студенты что-то бурно обсуждали. На их лицах читался неподдельный интерес. Соседка тоже заметила это и нахмурилась. Что-то не так? Наверное, все так. Вчера же был зимний бал. Многим есть что обсудить. Тебя на балу не было? Спросила я невзначай, пока мы проходили к прилавку с раздачей. Мы вообще-то ритуал проводили и тебя искали. Понизив голос, произнесла Адиа и всучила мне в руки под нос. Я поставила его на прилавок пробегаясь взглядом по контейнерам с едой. Что-то смутное знакомое здесь было, например, вон то пюре. Но от созерцания еды я отвлеклась на повариху. Даже моргнула, увидев перед собой женщину-карлика с густыми рыжими волосами и огромной родинкой над правой бровью. Все бы ничего, но что-то мне подсказывало, что передо мной гном. Точнее, гномиха... «Гномка, гномеса, гномица...» «Чего тебе?» – гаркнула женщина. «Кажется, она единственная, кто не боялась Иветты». «Как обычно», – произнесла я, надеясь, что тут очень хорошо знают ежедневный рацион Иветты Тельт. Оказалось, знают. Мне положили гору всякого разного. Мясного, чему я расстроилась. Я больше люблю зелень, салатики, да даже макарошки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 Дважды повторять не пришлось. Я подхватила наполненный поднос и поспешила за соседкой. Едва мы сели за стол, как к нам присоединилась незнакомая рыжеволосая девушка с двумя косами и кокетливо сдвинутой влево шляпкой. Она широко улыбнулась, выставив на показ два больших передних зуба. Решив, что разглядывать ее неприлично, я взяла в руки стакан сока. «Ну?» – посмотрела девушка на меня в упор. Признавайся, это ведь ты или дельда? От неожиданности я подавилась соком и разбрызгала его надея. Девушка поморщилась, взяла со стола салфетку и нарочно медленно вытерла лицо. Незнакомка придвинулась ко мне ближе. Неужели и правда ты так и знала, ты ведь еще в прошлом году, говорят, прыгнула в постель к владыке, чтобы его охмурить, а в этом году у тебя получилось стать его истиной. Истинной? Что за бред ты несешь, мисси? закатила глаза Диарелла. Мы вчера вообще-то бойкотировали зимний бал, не явившись на него, а провели это время в саду в приятной компании. м, -м, -м вы советы, может быть, так и поступили, а вот я действительно была на балу. И, увы, с владыкой танцевала именно я. Но истинная, что это вообще значит? Вчера Владыка искал какую-то девушку по заколке судя по всему, меня. Но зачем? Из-за поменявшегося цвета волос? Я что-то сделала или как-то заколдовала его? — А, вот как! — разочарованно произнесла Миссия и причмокнула губами. — Очень жаль. Сегодня все только и говорят об этой таинственной незнакомке, сбежавшей с Бала. Кто-то слышал, как Владыка Льда назвал ее Золушкой. — Золушкой? Что за странное имя? — нахмурилась Диа. Должно быть, она прибыла на бал гостей. Никого в Академии с таким именем нет. Скорее всего, вздохнула ржеволоса и подперла подбородок кулаком. Но верить в сказки так хочется. Она ведь может стать владычицей льда. Кем-кем? Я вновь поперхнулась, поймав странный взгляд Диа. Мисси, за этим столом повысился градус глупости. Брысь отсюда! Жестко произнесла соседка, и Мисси, поморщившись, быстренько ушла. «Ив, а скажи-ка мне, не могла ли это быть ты на балу?» Я призадумалась. «Что мне ответить? Если отвечу согласием и каким-то чудом Диарелла мне поверит, то не захотят ли от меня избавиться? Ведь легче будет меня убить, чтобы об их поступке никто не узнал. Пока я не могу доверять Диарелле, но нужно любыми способами переманить ее на свою сторону. Причем внезапная лесть на нее не подействует. Раскусит. Значит, нужно медленно, очень медленно завоевывать ее доверие, чтобы она захотела мне помочь. Я? Изумилась почти натурально. Каким образом? Что бы я там делала? Удруженька просканировала меня задумчивым взглядом, но, кажется, поверила. Где? а скажи мне, что значит истина? Копируя тон соседки, спросила я. Не совсем поняла опутную речь этой миссии. У драконов есть истины. Немного подумав, ответила Дия. Это идеально подходящие пары. Это такие половинки единого целого, если пожелаешь. Их может быть несколько за всю жизнь, а может быть только одна. Поэтому драконы и межуть как дорожат. Вот как? Задумчиво произнесла я. Значит, владыка ледяной дракон, и он встретил истинную, поэтому его волосы побелели? Так? Так, так. А если истинных может быть несколько, неужели драконы создают гаремы? Га гаремы? Изумилась Дия и покраснела. Что у тебя за мир такой, разумеется, нет. Дракон выбирает лишь одну и связывается с ней на всю жизнь. Логично. А ты дракон — Я человек, — с паузой ответила соседка, — подданная Дартании, очень сильный маг. — Дартания — соседнее королевство, — опережает твой вопрос. — Спасибо за краткий экскурс. — А драконы понимают, что встретили свою истинную? — Ты задаешь слишком много вопросов. — Конечно, для меня ведь здесь все незнакомо и ново, — парировала я. — Брось, никому до нас дела нет.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 А как выбирают лорда или дельда? Магия выбирает самую крепкую, идеально подходящую друг другу пару. Обалдеть трижды! Это я идеально подхожу его снежности? Ничего себе! Едва вслух не присвистнула. Хотя магия, наверное, ошиблась, или все дело в тех искорках, что витали над залом, наверняка в них. Не зря же его снежность.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 «А что сделала я, что владыка не захотела примерять на, на меня заколку?» Удруженька неопределенно пожала плечами, словно не решалась рассказывать. «Так, очень интересно. И что такого натворила Иветта, что мне теперь расхлебывать?» И в тот момент, когда Диарелла уже открыла рот, сзади раздался шум. Моби одновременно повернули головы. Два студента гнались друг за другом, причем последний летел с морозным шаром в руках. «Стой, Ирвик! ее мерзавца!» Студенты загомонили, бросившись в рассыпную. Первый шар полетел и ударился в стену, которая словно впитала в себя магию. Я шумно выдохнула, а соседка хищно улыбнулась. «У меня есть план!» – произнесла она. «Вставай!» «Что-то мне не хочется!»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 Стало дышать легче? Ура, я спасена! Или нет?